Все присутствующие врачи с удивлением посмотрели друг на друга. Король дивился Арабу и с каким-то страхом и благоговением глядел на него. — Чудный юноша! — воскликнул он, наконец. — Отныне ты сделаешься первым врачом моего двора, и единственным моим лекарством будет твоя песня, а теперь получай награду. самый драгоценный алмаз из моих сокровищ. "Государь", возразил Ахмед. "Мне не нужно ни золота, ни серебра, ни драгоценных камней. У тебя есть одно сокровище, занесённое сюда ещё мусульманами, некогда владевшими Толедо, ящик красного дерева, в котором хранится шёлковый ковёр. Дай мне этот ящик, и я буду доволен". Все присутствующие подивились скромному требованию араба, и это удивление ещё более увеличилось, когда ящик внесли в комнату и из него вынули ковёр, который был сшит из тонкого зелёного шёлка и покрыт еврейскими и халдейскими надписями. Придворные врачи переглянулись, пожимая плечами, И подсмеиваясь над скромностью нового лекаря, удовольствовался таким жалким вознаграждением. Этот ковёр, сказал принц, некогда покрывал трон Соломона премудрого. Он достоин того, чтобы его положить под ноги красавице. И проговорив это, он разослал его на террасе у атамана, который был принесен для принцессы, и затем, усевшись у ее ног, сказал, «Кто может противиться тому, что написано в книге судьбы?» Смотрите, как оправдалось предсказание астрологов. «Знай, государь, что твоя дочь и я давно втайне любим друг друга. Ты видишь во мне». пили грима любви едва он произнёс эти слова как ковёр поднялся на воздух унося с собою принца и принцессу король и врачи до тех пор смотрели с разинутыми ртами и выпученными глазами налетевший ковёр пока он не сделался едва заметную точечку на белом облачке и затем исчез в синеве неба Король пришел в ярость и велел позвать своего казначея. — Каким образом, — сказал он, — ты допустил неверному завладеть таким талисманом? — Увы, государь, мы не понимали его значения, мы не умели разобрать надписи ящика. Если же этот ковер действительно с трона Соломона Премудрого, То он владеет волшебную силу и может переносить его обладателя с места на место. Король собрал большое войско и двинулся в гренаду, в погоню за беглецами. Поход его был труден и долог. Расположившись лагерем в Веге, он послал герольда требовать выдачи своей дочери. На встречу ему вышел сам король со всем двором. В короле он узнал певца, потому что Ахмед наследовал престол после смерти своего отца, а прекрасная Альдегонда сделалась его султаншем. Христианский король успокоился, когда узнал, что его дочь не переменила своей веры, и его спокойствие происходило не от того, что он был благочестив. А потому что религия составляла при его дворе нечто вроде чести славы или этикета. Таким образом, вместо кровавых войн наступили торжество и веселье. Король в отличном расположении духа вернулся в Толедо, а юный Чита продолжал мудро и счастливо царствовать во льдам. Следует прибавить, что Савая и попугай последовали за принцем в Гренаду. Первое путешествовало только ночью и постоянно останавливалось у всех своих родовых имений. Последний же на своём пути заходил в каждый город и там с успехом фигурировал в большом свете. Нахмет щедро наградил их за услуги, которыми так удачно пользовался во время своего странствия. Саву он произвёл в первые министра, а попугая сделал церемонимейстером. В заключение остаётся сказать, что никогда ещё государство не управлялось с большей мудростью и не при одном дворе. Не соблюдались так строго все торжественные обряды и цеви